328. -ое. Матерь Агни-йоги. Заботы общепланетные столь велики, что времени уделять даже близким почти не остается. Это надо понять и не огорчаться слишком, когда наше внимание отвлечено на дела большого значения.